Крепкий, а он вовсе даже чуткий. Глава девятая. Неспроста же, говорят, увидев удивительное, не удивляйся, и оно перестанет быть удивительным. Повествование о том, как три суя усмирили нечисть. Далеко-далеко впереди красному петуху откликнулись его обыкновенные собратья.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 «А что, вы предпочитаете нести китавраса, Жихаря такие условия вполне устраивали. Метнули жребий. Первому выпало принцу. Меч его и арбалет переложили на кентавраса. Шлем царь Соломон потребовал оставить, потому что за рога ему будет удобно держаться. Жихарь вызвался считать шаги и пошел сбоку.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 И Артур остановился, медленно опустился на колени и ткнулся рогами в пыль. Царь перешагнул через его голову, подошел к обочине и вопросительно поглядел на Жихаря. «Совсем загнал парня», торжествующе, — торжествующе сказал Жихарь. «Привык там у себя, понимаешь, на людях ездить». «Сколько вы насчитали, молодой человек?» И Жихарь разинул в рот. В разумительного ответа он не мог дать по двум причинам. Во-первых, путал всегда 50 и 60, а во-вторых, все равно сбился, отвлекаемый размышлениями о своей неизбежной победе. Богатырь покраснел, замычал и стал что-то объяснять исключительно на пальцах. Снова вернулись китов раз с Будемиром. Принц Яртур лежал без памяти и не мог дать дельного совета». Наконец, Жихаря осенила. «Крас так! Я тебя назад потащу. Тогда и считать ничего не надо будет. Не ошибемся!» Царь попробовал было возражать, но китов раз закивал согласно головой, да и очнувшийся принц простонул, что не к лицу благородному воителю знат,